Теперь мне остается лишь терпеть. Обстановка, которая меня окружает в этой ситуации, в ней нет ни капли злобы. Наоборот, все добрые ласковые. Все излучают тепло. Поэтому, если честно, я чувствую себя очень ужасно. Каждый высказывал добрые слова и теплые эмоции с такой добротой и любовью, что становилось несколько хлопотно. Но все их поведение говорило об их теплых чувствах, поэтому... Мне правда немножко неловко. Такая доброжелательная атмосфера, торжество, ласки, прикосновения – это норма. Хотя это звучит немножко эротично, но это не так. Последовательность действий всех гостей, включая моих родных и няни, такая. Обнять меня, потрепать за мои щечки, поцеловать в лобик или в щечку. Во время этого все говорят «милашка» или «милашка». Невероятно умный ребенок для Годовалова. Так или иначе, каждый хвалил меня так ласково, что я, если честно, растаю. Оказалось, что мой первый грубый подсчет людей был неверен. Их было не менее 100 человек. Так как в прошлой жизни я обнимал только близких любимых людей, я не привык к такому количеству объятий. Мне надоело это уже после 30 человек. Честно говоря, я Уже начало немножко раздражать. Все бы было в порядке, если бы я был какой-нибудь узою сама, но, естественно, это не так. Неправильно думать, что каждый красивый только потому, что все в его семье красивые. Поэтому, естественно, думать, что вы не самый красивый на этом празднике. К примеру, вот какая-то красивая коробочка для ювелирных украшений. Так, подождите, нет. Ух еще не время для того, чтобы начать ходить. Уверенный человек показался мне на дороге. Окруженный тысячами людей, в моем разуме помахал мне рукой в холодной манере. Человек из толпы меня просто спас. Но было и правда еще не время. Вечеринка ведь только началась. Правильно. Наша вечеринка только начинается. Тем временем фестиваль обнимашек Трепание за щечки и поцелуи все еще продолжался. Клэр и Алекс сейчас получали подарки. Не знаю, сколько подарков они получили, но судя по всему, сейчас там, скорее всего, целая куча. Родители принимали подарки, затем передавали их Эли и Тео, которые в свою очередь аккуратно их размещали. Я же, выбившись из сил на этих великих фестивалях, просто смотрел в пустое пространство. Честно говоря... Я даже очень легко это воспринял. Раздражение? Ну, должно ли оно вообще быть после 50 человек? Я знаю, что комбо-объятия, трёпка, поцелуи, они, конечно же, продолжатся. Ведь здесь собралось более 100 человек. Это просто абсурдно. Разве это не слишком для годовалого-то ребёнка? Кажется, мой тихий, невыразительный характер – Вдруг неожиданно сыграл против меня. Так как мое выражение лица не меняется, никто даже не понял, устал ли я или нет. Было бы хорошо отказаться от подобного, но я и сказать-то ничего не мог. Так как люди бы явно на меня не так посмотрели. Ах, похоже, эти безумные кумбы закончились. Честно? Я чувствовала небольшой стыд за свою выносливость, которую тренировал с помощью магической силы. Я был уже близок к истощению, когда подошла очередь последнего человека. Это потеря, вообще-то, если подумать об этом. Меня обняли, потрепали за щёчки, поцеловали. Меня это и правда заставило понять то, что это очень сильно отличалось от моей страны, в которой-то раньше я жил. Всё это... Было слишком далеко от моего прошлого дома. Пока я был погружен в свои мысли, кто-то взял меня на руки. Я повернул голову и увидел, что это была моя мама Клэр. Похоже, церемония уже закончилась. Спасибо за твою тяжелую работу, ока -чан. Спасибо всем, кто пришел на день рождения второй дочери дома крестов Лилиана Лакристоф. Пусть блюда, приготовленные нами, будут, конечно же, скромны, но прошу вас, угощайтесь. Клэр поблагодарила всех присутствующих. Лилиана Лакристоф – это мое формальное имя. Я, конечно, должен был бы знать свою фамилию в годовалом возрасте, но… Второе имя и фамилия Лилиана и Лэ. и крестов произносятся вместе, тогда Лэ это мое второе имя, а крестов фамилия, да? Так как я из страны, где не распространено второе имя, то я не уверена, что это и правда мое второе имя. Так как это имя будет со мной всю мою жизнь, то я бы хотела знать побольше немного о нем. Но, ладно, думаю, это можно оставить на потом. Пока я буду погружен в свои мысли, Клэр и Алекс поднесли еду к моему рту. Не так давно у меня вырос зубик, поэтому я был способен съесть немножко твердой пищи. Хоть я так и говорю, особо твердые и вязкие продукты есть, но ну, честно, невозможно. Так как это день рождения, то... Я мог попробовать даже различные кушанья, что никогда раньше-то и не ел. У меня особых предпочтений не было. На мой вкус фрукты и овощи казались явно лучше. Но не то, чтобы я любил мясо и рыбу прям настолько сильно. Точнее, не настолько, чтобы я их не любил, но мне просто кажется, что эти блюда не слишком пряные. Специи и приправы здесь, по-моему, популярностью не пользуются. Наверное, в приоритете у них собственный вкус продуктов. Сначала я подумала, что это специальное детское питание, но чувствую, что у Эль и у Тео точно такие же. Хоть я и не смог привыкнуть к этому, но все блюда и вправду очень вкусные. Я думаю, что достигнув такого возраста, я уже смогу есть даже самостоятельно. Но Клэр и Алекс все равно кормили меня. Когда я увидел глупые, заботливые лица своих родителей, то просто... Похоронил идею взять вилку и есть самостоятельно в своем сердце. Кажется, потребуется еще время, чтобы прийти в себя. Пока я погряз в домах, вкусная, сочная, мягкая и даже воздушная еда оказалась в моем рту. Сладкий запах. Я съел это, не заботясь ни о чем. О! Непроизвольно вырвалось у меня. Нет. Я только что объявила, что моему невыразительному характеру пришел конец, к концу первого года. Нет, конечно, ничего плохого в шуме или смехе, но мой невозмутимый характер мне казался намного сильнее. Надеюсь, так не будет в следующий раз. Из-за того, что у меня вырвался возраст во время еды... Нет, потому что я вообще говорю-то в общем-то редко... На лице Клэр появилась улыбка, когда она услышала это. Итак, лили-лины тортики. Это стало того, чтобы делать все возможное для его создания. Клэр сказала это с рукой на своем щеке и при этом выпуская магическую силу. Она испускала силу, хоть даже не обнимала меня. Я восхитился этой новой белой едой, такой пушистой и воздушной. Глуза действительно был великолепный. Она настолько воздушная и мягкая. Объедение просто. А то, что было сделано это Клэр вручную, только придавало ей пикантности. Мое лицо непроизвольно расслабилось. И когда оно расслабилось, то начали доноситься разные голоса отовсюду. Я решила об этом не беспокоиться, ведь я требовал еще воздушной мягкой штучки. Давайте еще один кусочек. Требую еще... Я стукнул лапками по столу.